Глава вторая Утро началось неприятно. Или слишком приятно. Тут уж как посмотреть. Со звонка мистера Сомбраноте. Вы позволите пригласить вас на завтрак? Его голос с лёгкой хрипотцой пёрышком прошёлся по моему позвоночнику, заставляя кровь побежать быстрее, а кожу покрыться предвкушающими пупырышками. Будто он меня не поесть, а переспать пригласил. «Я предпочитаю питаться дома», — отрезала я. Чтобы никто не видел, как я давлюсь мерзким содержимым баночек с эльфийской амброзией. Густая каша, содержащая все витамины и вещества, необходимые для полноценного функционирования организма. Глина, пожалуй, вкуснее. «Тогда жду вас уже сытый у офиса». Мурлыкнул дракон совершенно по-кошачьи. Я открыла был рот, чтобы поинтересоваться, зачем, и вспомнила. Задание матери. Мне же нужно курировать строительство, а для этого первым делом осмотреть местность. Прежде чем составлять план для архитекторов, нам нужны замеры и основные характеристики. Тем более, насколько я помню, у драконов свои представления о прекрасном. «Разумеется, буду через полчаса», — выдавила я. Едва слышно смешок, или мне показалось. Но не мог же чешуйчат ты догадаться, что я напрочь забыла о составленном заранее расписании. Ровно через тридцать минут я стояла на широком крыльце лунного камня, благо моё жильё располагается через дорогу. Собственно, весь квартал построен нашей фирмой, ещё до моего рождения. Мать обитает в пентхаусе на Верхотуре. Не потому, что так уж любит открытое пространство, Просто это самый дорогой этаж. Дракон оказался пунктуальным и подъехал строго вовремя на новейшей модели Магмобиля. Чёрного, хищного, почти как он сам. Только вместо чешуи лакированные борта. Окинул меня взглядом, и поморщился вместо приветствия. Я вскинула бровь в выверенном жесте недоумения. Костюм-тройка с узкой юбкой ниже колена прекрасно сидел, подчеркивая тонкую талию и скрадывая излишние округлости. «Часть пути придется пройти пешком», — пояснил он. «Вам будет неудобно». «Справлюсь», — заверила его я, устраиваясь на переднем сидении рядом с ним. Мистер Сомбраноте опустил глаза и хмыкнул. С его места не были видны грубые ботинки на толстой платформе. «Возможно, мы не работали раньше с драконами, но я прекрасно изучил их повадки и привычки, по крайней мере те, что они позволяли видеть другим расам. У каждого свои тайны, кому как не мне это знать? Чаще всего кланы селились в горах, ущелья прекрасно, Отвесные скалы – замечательно. Если рядом лес река – вообще идеально. На обычном Макмобиле к такой местности не подобраться. Драконы серьёзно относились к понятию «дом», и, как в древние времена, строили свои жилища скорее как убежище и неприступные крепости, чем просто крышу над головой. Клан «Чёрного крыла», который в данный момент возглавлял мистер Самбраноте, Владел обширными территориями к югу от города. Лесной массив, плавно переходящий в холмистую, изрезанную притоками Агавы местность. Настоящая драконья сказка. Ходили слухи, что соседний клан «Золотого пепла» вступил с ними в союз, вместо того, чтобы по обыкновению летающих ящериц грызться за землю. От чего и почему, я не знала но, думаю, мать потребует выяснить подробности. Миссис Айсфорд искренне полагает, что лишней информации не бывает. Иногда просто ты не сразу понимаешь, как её правильно применить. Узкий серпантин просёлочной дороги привёл нас в тоннель. Общая стоянка клана располагалась под землёй. Неожиданно для любителей воздушных прогулок, но, учитывая, какие драконы параноики, неудивительно. Спрятали машины и от воздушного наблюдения, и от случайных прохожих. Дверь открывалась только артефактом. Наверняка его дубликаты налево-направо не раздают. Тропинка, начинавшаяся от парковки, петляла в густом подлеске между вековыми деревьями. Я давно не выбиралась за город, и сейчас старалась то и дело украдкой вдохнуть поглубже пьянящий свежий воздух напоённой ароматами трав и раскалённой хвои. Лето выдалось довольно жарким, и, не будь я эльфом, давно бы вспотела но, к счастью, у нашей расы подобные выделения незначительны, а температура легко регулируется внутренними потоками магии. Мне особо и делать ничего не нужно, тело само приспосабливается. О том, что решила проявить консерватизм в одежде, я пожалела уже на втором километре. Обувь исправно защищала ноги, но юбке пришлось нелегко. Она трещала по швам, потому что мне постоянно приходилось перешагивать торчащие корни и перепрыгивать канавки ручьёв. Физическая подготовка у меня неплохая, однако я довольно давно не тренировалась по-настоящему, тем более в полевых условиях. Ничего удивительного, что вскоре я таки оступилась но упасть не успела. Молниеносный бросок и рука дракона крепко держит мой локоть. Моим ответным взглядом можно было бы морозить кур. Мистер Самбранотте тут же выпустил меня и даже отступил на шаг, демонстративно держа перед собой ладони. «Мне показалось, что вы собрались падать», пояснил он. От недавнего прикосновения кожу пекло. Снова. «Да что же это такое?» «Я в порядке». Голос прозвучал ровно, хотя внутри всё бурлило. «Я не в порядке. Меня трясёт от одного касания мужских пальцев. Я едва сдерживаюсь, чтобы не попросить его...» «Что? Погладить меня ещё?» Думаю, он бы не отказался. Драконы вообще не чурались радости плоти, в отличие от эльфов. И если бы можно было как-то размножаться без прикосновений, мы бы, наверное, и браков не заключали. Но пока что, увы, наука и маг до такого не дошла. В теории я представляла, что именно происходит между мужчиной и женщиной. Нам объясняли это в школе, на занятиях, чтобы вовремя распознать непристойные намёки представителей иных рас, если они вдруг осмелятся на такое но и в общеобразовательных целях. Вся эта физиология с обменом жидкостями и прикосновениями не вызывала во мне ни малейшего отклика, ни много любопытства, не более. Но сейчас перед глазами неотрывно висела картинка из учебника, где демонстрировалось проникновение. Причём на месте мужчины мне упорно рисовался мистер Самбранотте. Наваждение какое-то. «Уже недалеко», — сообщил дракон и жестом пропустил меня вперёд. «Наверное, чтобы успеть поймать, если что». Я двинулась по тропинке, внимательно глядя себе под ноги. «Лучше не давать повода для лишних прикосновений ни ему, ни себе. Кто знает, чем это может обернуться для нас обоих. В особенности для меня». «Скала выросла перед нами в одно мгновение». «Только что я брела по густому лесу и чуть не уткнулась носом в замшелые камни». «Вот и участок», — гордо заявил дракон, задирая голову, чтобы полюбоваться уходящей в небо грядой. «Я сделала то же самое. Кажется, в шее что-то хрустнуло». Лес подступал к самым горам, частично заползая на них по более пологим склонам, кустарникам и цепкими травами. Выше вздымался голый камень, упираясь, казалось, в облака. Даже самые современные здания в городе, построенные по последним технологиям, не возносились так высоко. «Мне нужны предварительные замеры», — невозмутимо сообщила я. Потрясение, с которым впитывало всю эту красоту, я привычно затолкала поглубже в сознание. После, когда останусь одна, вызову в памяти каждую деталь, и заново испытаю восхищение и благоговение. А сейчас — холод и работа. «Из договора я поняла, что вам нужно жильё на 200 семей. Да, у нас многие сейчас живут в городе, но с удовольствием переедут обратно в клан, если появится возможность», — подтвердил мистер Самбраноте. «К тому же покупатели будут не только из моего клана». «Золотой пепел?» Ткнула я на обум и угадала. Надо же, чтобы драконы разных кланов поселились на одной территории. Неслыханно. Действительно, их связал какой-то особый прочный договор. Возможно, брачный. Раньше это было не редкостью. Семейные союзы ради объединения сил. Я украдкой покосилась на главу чёрного крыла. Значит, у него уже есть невеста. Сердце от чего-то кольнуло, грудь сдавило. Я с удивлением поняла, что завидую неизвестной драконице. У неё-то есть возможность в любой момент потрогать руки своего будущего супруга. И не только руки. О чём я вообще думаю? Желаете подняться повыше? Осведомился тем временем мистер Самбраноте, не подозревая о моих непристойных мыслях. А как? На мгновение мелькнул образ. Он перевоплощается в чёрную крылатую тень и без усилий возносит меня над облаками. «Вот же лебёдка!» — вернул меня на землю дракон. «Да, конечно». На лице привычно не отразилось ничего, хотя мысленно я костерила себя на все лады. Мистер Сомбранотте первым шагнул в ограниченное редкими перекладинами и вертикальными решётками пространства. Я бы предпочла нечто более надёжное, металлическое, но драконы никогда не боялись высоты, а эльфам и вовсе бояться не положено. Когда лебёдка поднялась до середины, я повернулась к скале под предлогом, что разглядываю камень. Даже взяла парочку образцов, попросив спутника притормозить. При этом краем глаза поймало странное выражение на его лице. Когда он смотрел на расстилающуюся перед ним долину, в его глазах отчего-то мелькала тоска. Странно, он ведь владелец всего этого края. Почти всего. Кусочек на горизонте принадлежит соседнему клану, как и почти такой же протяженности участок дальше, за горизонтом. Откуда мрачность и недовольство? Замеры я производила на скорую руку, чтобы иметь представление о грядущей стройке. Всё-таки я не архитектор по образованию, так насмотрелась и прошла несколько курсов повышения квалификации, чтобы разбираться в вопросе. Мистер Самбранотте ходил за мной как приклеенный, особенно тесно придвигаясь, если я подбиралась близко к краю. И не думает же он, что я собираюсь спрыгнуть? Или здесь порода неустойчивая?» О чём я его, недолго думая, и спросила. Он слегка стушевался. «Мне бы не хотелось ловить вас в воздухе в первый же день после заключения контракта», честно признался он. «К тому же мой дракон спит. Боюсь, что результаты спасения будут неоднозначными». «То есть он не может превращаться...» «Как тогда собрался ловить меня, интересно?» «У нас отличная регенерация», — с довольной улыбкой пояснил мистер самбраноте «Понятно. Рассчитывает выжить и восстановиться. По правде сказать, дракона действительно сложно убить. Нужно сильно постараться. Падение с высоты его разве что слегка поломает, но точно не до смерти. Эльфы ломаются куда проще». И я снова глянула вниз и отступила от края подальше. Проверять границы выносливости мне не хотелось, ни для кого из нас.